«Саша!» — Лиза стояла передо мной, протягивая пузырёк. «Это капли. Прими двадцать пять капель. Прими». Но следовало, наконец, дать движение и выход всему. Я посадил её рядом с собой, сказав, «Слушай и думай. Я вышел сегодня утром не из этой комнаты». Я вышел из той комнаты, в которой жил до встречи с тобой в январе 1921 года. Сказав так, я взял жёлтый мешочек и высыпал на колени жены сверкающие пиастры. Изобразить наш разговор и наше волнение после такого доказательства истины может только повторение этого разговора при тех же условиях. Мы садились, вставали, садились опять и перебивали друг друга, пока я не рассказал случившегося со мной с начала до конца. Жена несколько раз вскрикивала: "Ты бредишь, ты пугаешь меня, и ты хочешь, чтобы я поверила?" Тогда я указывал ей на золотые монеты. "Да, правда, говорила она, Закруженная без выходным положением рассудка, так, что могла только сказать: "Фу, если я ничего не пойму, я умру". Наконец она стала спрашивать и переспрашивать в глубоком утомлении, почти механически, то смеясь, то падая головой на руки и обливаясь слезами. Я был спокойнее. Моё спокойствие постепенно передалось ей. Уже стало темнеть, когда она подняла голову с расстроенным и значительным видом, озарённым улыбкой. "Ну я просто дура", сказала она, прерывисто вздыхая и начиная поправлять волосы, признак конца душевной бури. "Очень понятно. Всё перевернулось и в перевернутии оказалось на своём месте". Я под÷ивился женской способности определять положение двумя словами и должен был согласиться, что точность её определения не оставляет желать ничего лучшего. После этого она снова заплакала, и я спросил почему. Но ведь тебя не было 2 года, проговорила она с ужасом. «Сердито вертя пуговицу моего жилета!» «Ты сама знаешь, что я не был дома тридцать минут!» «А всё-таки...» С этим я согласился, и ещё немного поговорив, Лиза, как сражённая, уснула крепчайшим сном. Я вышел быстро и тихо, стремясь по следам жизни или видения. На это, ощупывая в жилетном кармане золотые кружки, я не мог и не могу дать положительного ответа.